Вышел за спиной скрип. Я оглянулся. «В суде про скрипелон не докажете». Я кивнул. «Да, — сказал я. — Не докажем. Но забот у вас и без этого хватит». Я открыл дверь, вышел, оставив ее открытой, и прошел под большой, сверкающей люстрой через длинную переднюю к двери, за которой стояла свежая ночь. Я глубоко вдохнул холодный воздух и увидел сквозь ветви ясные звезды. Я чувствовал себя великолепно. Я лихо провел эту сцену. Я показал ему, где раки зимуют. Я лопался от гордости. Из ноздрей моих валил дым. Я был герой. Я был святой Георгий с драконом у ног. Я был Эдвин Бут и кланялся под газовыми огнями. Эдвин Бут, выдающийся американский трагический актер девятнадцатого века. «Я был Иисус Христос с бичом в храме. Я был вещь». И вдруг под звездами я мигом превратился в человека, который попочивал себя всем от супа до орешков и короны-короны, и чувствует себя наверху блаженствуя, и вдруг... Нет ничего, кроме желтого кислого привкуса, который пробрался в рот из старого больного желудка. Три дня спустя я получил заказное письмо от Сэдди Бёрк. В нем говорилось. «Дорогой Джек, чтобы вы не подумали, будто я хочу увильнуть от того дела, о котором мы говорили, посылаю вам обещанное заявление. Оно удостоверено свидетелями, заверено нотариусом, заштемпелеванная по всей форме, и вы можете делать с ним все, что вам заблагорассудится, потому что оно ваше. Это мое решение. Еще раз говорю, распоряжайтесь им, как вам угодно. Что касается меня, то я уезжаю. Не только из этой комбинации желтого дома с богодельней, а вообще из города и из штата. Жить здесь я больше не могу, и поэтому отчаливаю. Я уеду далеко, уеду надолго, и, может быть, где-нибудь климат окажется лучшим. Но моя двоюродная сестра, миссис Тиларкин, авеню Руссо, 23-31, которую можно считать моей ближайшей родственницей, будет иметь мой адрес, и если вы захотите со мной связаться, пишите через нее. Где бы я ни была, я сделаю все, что вы скажете. Если вы скажете «приезжай», я приеду. Я не хочу, чтобы вы думали, будто я увиливаю. Никакая глазка меня не пугает. Все, что вам будет нужно по этому делу, я сделаю. Но если хотите послушаться моего совета, бросьте это дело. Не потому что я люблю Даффи. Я надеюсь, что вы скажете ему пару ласковых слов и нагоните на него холоду. Но мой вам совет — откажитесь. Во-первых, юридическим путем. Вы ничего не добьетесь. Во-вторых, если вы используете материал политически, самое большее, чего вы добьетесь, это помешаете переизбранию Даффи. А вы знаете не хуже меня, что его и так не выдвинут кандидатом. Ребята никогда его не выдвинут, потому что он болван даже по их понятиям. Он был просто принадлежностью хозяина. А шайки этой история никак не повредит. Она просто даст ей повод избавиться от Даффи. Если вы хотите добраться до шайки, дайте им самим вырыть себе могилу. Теперь, когда хозяина нет, она недолго протянет. А в-третьих, если вы это напечатаете, вашей даме Стентон придется туго. Может быть, она такая благородная и возвышенная, что пойдет на это, как вы говорили, но вы будете дураком». Ей, наверное, без того пришлось несладкое. И вы будете дураком, если станете мучить ее, изображая себя бойскаута, а из нее Жанну Дарк. И же если вы только расскажете ей, будете дураком. Если уже не проболтались, с вас станется. Я не собираюсь утверждать, что она моя лучшая подруга, но еще раз говорю, у нее были свои неприятности, и вы могли бы дать ей передышку. Помните... Я не увиливаю, я просто даю вам совет. Не падайте духом. Ваша Сэди Бёрг. Я проч...